Первая зарубежная публикация в переводах на польский Анжей Дравича. 18 21 июня. Пленум ЦК КПСС, посвященный усилению идеологического воспитания молодежи, усилению контроля над литературой и искусством. 22 ноября. В Далласе, штат Техас, убит президент США Джон Кеннеди. 1964, 1 января. Новый год в Москве в психбольнице. Стихотворение «Новый год на канадчиковой даче». 2 января покидает психбольницу. Вечером на ужине у Рейнов Бродский узнает, что Марина Басманова встречала Новый год в компании Бобышева на даче в Зеленогорске и решает вернуться в Ленинград. 3 января ознакомится с Андреем Сергеевым. В тот же день уезжает в Ленинград. 4 января. Бобышев приходит к Бродскому объясняться. 8 января. Вечерний Ленинград публикует подборку возмущенных писем читателей, требующих расправы над Тунеядцем Бродским. 16 января. Пишет первое письмо Ахматовой. 18 января. Дома пишет «Садовник в ватнике, как дрозд». 20 января. В Москве вписывает «Садовник в ватнике, как дрозд» в записную книжку Ахматовой. Конец января. Отъезд в Тарусу к Виктору Голышеву. Январем 1964 года датированы стихи «Ветер оставил лес», «Обоз», «Скрипте век тем сильней», «Песни счастливой зимы», Песни счастливой зимы. Прощальная ода. Ночь встает на колени перед лесною стеною. Рождество 1963 года. Волхвы пришли. Младенец крепко спал. Январь-февраль. Письма к стене. Сохрани мою тень. Не могу объяснить, извини. Нет, Филамела, прости. Написано в Тарусе. Последнее стихотворение на свободе. Воронья песня. Снова пришла лиса с подведенной бровью. 9 февраля. Встреча с Ахматовой у Ардовых в Москве. 12 февраля. Уезжает Ленинград. 13 февраля. Арест Бродского. 14 февраля. Первый сердечный приступ в камере. С 14 по 17 февраля в тюрьме написан цикл «Камерная музыка». Первое. Инструкция заключенному. В одиночке при ходьбе плечо. 14 февраля. Второе. В феврале далеко до весны, датировано 15 февраля, праздник Сретенье, посвящено Ахматовой. Третье. В одиночке желание спать. 16 февраля. Четвертое. Перед прогулкой по камере, сквозь намордник пройдя как игла. 17 февраля. 18 февраля. Первое заседание суда, по решению которого Бродский направлен на экспертизу в психиатрическую больницу номер 2, где провел три недели. Из них три дня в буйном отделении. 22 февраля. С грустью и нежностью. На ужин вновь была лапша, и ты посвящено Горбунову. 29 февраля. Записка по делу Бродского, зав. отделом административных органов ЦК КПСС Миронова, генеральному прокурору СССР Руденко. 13 марта. На втором заседании суд приговорил Бродского к пяти годам принудительных работ на Севере. С 13 по 22 марта в тюрьме Кресты. 22 марта этапирован на север в тюремном вагоне. 25 марта. Архангельская пересыльная тюрьма. Стихотворение «Сжимающий пайку изгнания». Апрель. Прибытие на место ссылки в Коношу. Бродский селится в деревне Норенская. 18 апреля. Пение котов-ученых. Послание Михаилу Мейлаху. Апрель-май. Стихотворение иллюстрация. «В кранах Венера с яблоками. В накидке лись сама. Стихи в распутицу. Дорогу развезло, как реку. 5 мая. Стихи и баллада из письма Рейну. Это Женя, это я. Баллада. Киса, милая, когда бы. Май до 12 -го. Приезд на Ренскую молодых врачей-литераторов Грефа и Гиндлеса привезших в подарок от Фриды Викторовой, пишущую машинку. Май. Приезд историка Бобёнышева, привезшего в подарок от Чуковской том Джона Донна. «The Complete Poetry of John Don» – Нью-Йорк, Приезд в Норенскую матери Марии Моисевны. Публикация пяти стихотворений Бродского в эмигрантском журнале «Грани». 5 мая, 11 и 13 августа – Публикации в газете «Русская мысль. Париж». Информация о процессе Бродского и стихотворений «Рыбы зимой, рыбы зимой живут» и памятник Пушкину и тишина. 17 мая. Развивая Крылова. Одна ворона, их была гурьба, а также неопубликованная «И все, что будет, зная на зубок». 24 мая. В день своего рождения пишет стихотворение «Малиновка». «Ты выпорхнешь, Малиновка, из трех». 25 мая. «Ночь», «Камера», «Волчок», «Колючие проволоки», «Лира». Эти два стихотворения образовали пятую и шестую части цикла «Камерная музыка». 26 мая. Получил направление на ВКК для определения трудоспособности с пометкой о госпитализации. 31 мая. Для школьного возраста. Ты знаешь с наступлением темноты. Май-июнь. Написаны стихи «Звезда блестит, но ты далека». Забор пронзил подмерзший наст. В деревне, затерявшейся в лесах, посвящено Ахматовой. К северному краю. Северный край укрой. Ломтик медового месяца. Не забывай никогда. Отрывок. В Ганзейской гостинице якорь. Твой локон не свивается в кольцо. 15 июня. Медицинская комиссия признала Бродского трудоспособным. 16 июня. К семейному альбому прикоснись. 18 июня. Не знает небесный снаряд. 20 числа июня. Трехдневный отпуск в Ленинград. 23 июня. Встречает ахматова на московском вокзале в Ленинграде. Июнь. Дни бегут надо мной. Дом тучами придавлен до земли. Сонетик. Милая моя, я грущу. Настеньки Томашевской. Там, где сосны и болота. 22 июня. Публикация стенограммы суда и стихотворения «Памятник Пушкину» в американском журнале New Leader. Июнь 22 1964 Страница 11 Июнь-июль. Как тюремный засов разрешается звоном от бремени? 11-й июля. BBC придает непроверенное сообщение об отмене приговора Бродскому. Июль. Стихи «Колесник умер, бондарь». 24 июля. Бродский болен и проходит обследование в Конышской райбольнице. Июль-август. Отскакивает мгла. Осенью из гнезда. 20 30 августа. Письма Ярмуша, врача-психиатра, о необходимости медицинской помощи Бродскому. Август. Приезд Гинзбурга, Воскова и Самосюк. Август-сентябрь. Буров-тракторист и я. Румянцевой победам. Придет кудель под потолком. «Санет», прислушиваясь к грозным голосам. «Псковский реестр», не спутать бы азарт. Приезд в Норенскую отца Александра Ивановича. 8 сентября. Новые станции к Августе. Во вторник начался сентябрь. Сентябрь. Найман и Рейн навестили Бродского в Норенской. В защиту Бродского пишут письма Шостакович, Маршак, Чуковский, Паустовский, Твардовский, Герман. Публикация перевода записей суда Фриды Вигдоровой во французском «Фигаро литерер» и в английском журнале «Энкаунте». 30 октября. Зав. отделом административных органов ЦК КПСС Миронов послал генеральному прокурору СССР Руденко, председателю КГБ семичастному и председателю Верховного суда Горкину «Директиву проверить и доложить ЦК КПСС» о существе и обоснованности судебного решения дела Бродского. Октябрь. Приезд Ефимова и Гордина в Норенскую. Французский поэт Шарль Добжинский напечатал в коммунистическом журнале «Аксион поэтик» поэму «Открытое письмо советскому судье». Стихи. «Все чуждо в доме новому жильцу. Чаша со змейкою. Дождливым утром стол ты не похож. Орфей и Артемида. Наступила зима. Песнопевец». Гвоздика. В один из дней, в один из этих дней. 25 октября. Из цикла «Лодка в зарослях. Если бы не осен, желудок». Написано вместе с Найманом из норенской в качестве письма Коробовой. 26 октября. Деревья в моем окне, в деревянном окне. 29 октября. Тебе, когда мой голос отзвучит. Ноябрь. Топилась печь. Огонь дрожал во тьме. Письмо в бутылке. Entertainment for Mary. То, куда втянут нос и рот. Благословляю твой дом. Не опубликовано. Ноябрь-декабрь. Оставив простодушного скупца. I am alten architect in Rome. В коляску, если только тень. Все дальше от твоей страны. Сокол ясный головы. 9 декабря. Брожу в редеющем лесу. Начало декабря. Приезд Азадовского. Стихи на отъезд гостя. Покидаешь мои небеса. Декабрь, Северная почта. Я, кажется, пою тебе одной. Сонет. Ты ему за недоверчиво к любви. Присылка Гордином романа Манна. Доктор Фаустус. Смотри стихотворение два часа в резервуаре. Бродский получил антологию американской поэзии Modern American Poetry 1962 Конец декабря отпуск в Ленинград Другие стихи 1964 года Колыбельная Зимний вечер лампу ждет Песня Пришел сон из семи сел Неоконченный отрывок Ну время песен о любви Ты вновь 1964-65 Он знал, что это боль в плече 1964-65. Отрывок «Назог смерти не готов» 1964-65. Отрывок «Я не философ», «Нет, я не солгу». «Пришла зима, и все, кто мог лететь» 1964-65. Неопубликованные стихи. Народ, мой народ, не склонивший своей головы, Смерть, приди украдкой, Твоей душе блуждающей в лесах как стая охотников, в лес, фотограф среди кораблей, на дамбу натыкалась темнота, газовая горелка, в один из дней, когда мы врос с тобой, деревянное поле, каменный пол. Стихи, не вошедшие в МС. Горизонтально лежащая готика. Все меняется в лучшую сторону. Мне некуда из комнаты бежать. Где та тропинка вьется? Первая половина шестидесятых благословляю твой дом датированный ноябрем 64 -го. застрелюсь от полной безнадежности здесь козлоногий фавн с веннерой любезен и сызного видения беззубая моя свеча бросает тусклый свет ночью глубокой на башне звенят часы отсутствие взаимности в любви стоя здесь на ветру раненый в этой битве мой галстук мои перчатки Одиночество, Пермебели, стен, тюремный коридор, боль. Переводы. Хосе Рамон Луна. Карнавальные куплеты. В книге «Поэзия Гауччо. Москва, 1964». Публикация в периодике «Грани». Франкфурт на майне, 1964, номер 56. Стихи «Конь вороной», «Был черный небосвод светлей тех ног», «Этюд», «Я обнял эти плечи и взглянул», Рождественский романс. Плывет в тоске необъяснимый. Памятник Пушкину. И тишина, и более ни слова. Рыба зимой. рыбы зимой живут. Русская мысль. 1964. 5 мая. 11 и 13 августа. Стихотворение «Рыба зимой. Рыба зимой живут». Памятник Пушкину. И тишина. New Leader. Июнь, 22 1964. Монумент ту Pushkin. And Silence. Перевод Кольера Боуэна. 14 октября. Снятие Хрущева. Приход к власти Брежнева. Нобелевская премия по литературе присуждена Жану Полю Сартру, который от нее отказался. В декабре Ахматова ездила в Италию получать премию Этна Тармина. Сборник стихов Роберта Лоуэлла «Павшим за союз». 1965. 1-2 января. Сонет, выбрасывая на берег словарь посвященный Ахматовой. 4 января. Умер Элиот. Новость дошла до Бродского через неделю, и 12 января он написал стихи на смерть Элиота. Он умер в январе, в начале года. Январь. 1 января 1965 года. Волхвы забудут адрес твой. Без фонаря. В ночи, когда ты смотришь из окна. Из ваших глаз, пустивших в дальний путь. 2 февраля. Письмо. Гринбергу, с разрешением печатать его стихи в США. Февраль, приезд Анатолия Наймана в Норенскую. Из норенской он привез, сделанный Бродским, перевод песни «Лили Марлен» возле казармы. 12 февраля. Пустые перевернутые лодки. Март. Март. Дни удлиняются, ночи. Приезд в Наренскую Марины Басмановой и вслед за ней Дмитрия Бобышева. Уехали они вместе. Апрель. Стихи «Минуэт». Набросок. Прошла среда и наступил четверг. Моя свеча бросает тусклый свет. Экспонто. Последнее письмо о в Рим. Тебе, чьи миловидные черты. 64-65. 1 мая, пророчество. Мы будем жить с тобой на берегу. 2 мая. 500 одеял. Был один фрегат, без пушек. Май. Маятник о двух ногах. Отпуск в Ленинград. 14 мая Бродский навещал Ахматов в Комарове. 24 мая. Встретил день рождения в КПЗ, куда был заключен на неделю за опоздание из отпуска. По просьбе приехавших на день рождения Рейна и Наймана, был выпущен на время. Смотри стихотворение. 24, 5, 65 КПЗ. 6 июня. В деревне Бог живет не по углам. 7 июня. Благодарю за тюльпаны из письма Коробовой. 21 июля. Стихи. Колокольчик звенит. Июль. Стихи. Июль. Синокоз. Всю ночь бесшумно, на один вершок. Сбегают капли по стеклу. Лето. Детские стихи. Летняя музыка. Первая. Ария кошек. Вторая. Ария птиц. Третья. Ария насекомых. Четвертая. Музыкальные собаки. Пятая. Ария рыб. Шестое. Ария дождя. Седьмое. Ария деревьев. Смотри публикацию в журнале «Искорка» 1989, номер шестой. 7 августа. Умерла от рака Вигдрова. 14 августа. Конышская районная газета «Призыв» опубликовала стихотворение Бродского «Тракторы на рассвете. Тракторы просыпаются с петухами». Под рубрикой «Слово местным поэтам». 17 августа. Письмо Жана Поля Сартра, председателю Верховного Совета СССР Анастасу Микояну, в защиту Бродского. Август-сентябрь. Стихи. «Как славно вечером в избе. Курс акаций. О, как мне мил кольцеобразный дым. Одной поэтессе. Я заражен нормальным классицизмом». 4 сентября. Постановление Верховного Совета СССР об изменении срока наказания Бродского до реально отбытого 18 месяцев. Документ по ошибке отправлен вместо Архангельской области в Ленинградскую и вступил в силу только 23 сентября. 4 сентября. Конышская районная газета «Призыв» опубликовала стихотворение Бродского «Обос» под названием «Осенняя». В скрипте лет тем сильней. 8 сентября. Пишет «Два часа в резервуаре». Я есть антифашист и антифауст. 10 сентября. Бродский приезжает на третью побывку в Ленинград и узнает, что Басманов находится в Москве. 11 сентября. Пытается уехать в Москву, но за ним повсюду следует КГБ. Возвращается в Норенскую. 20 сентября. Стихи под занавес. Номинально «Пустынник». Посвящено Ахматовой. 23 сентября. Бродский официально освобожден. 24 сентября. Возвращается из ссылки сначала в Москву, где живет несколько недель у Андрея Сергеева, и наносит визит благодарности Чуковской. Едет на могилу Вигдоровой. Октябрь. Выступление Бродского в МГУ устроенное Евтушенко. Встреча с Твардовским в редакции журнала «Новый мир». 26 октября. по рекомендации Чуковского и Вахтина принят в профгруппу писателей при Ленинградском отделении Союза писателей СССР, что позволило избежать в дальнейшем обвинении в тунеядстве. Октябрь-ноябрь. Стихи «Не тишина, не мота». Бродский принес в Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» рукопись книги стихов «Зимняя почта». Стихи 1962-1965 годов. Осень. Начало работы над поэмой Горбунов и Горчаков есть наброски 1964 года. Знакомство с Джанни Буттафава, Фауста Мальковатти, Сильваной Давидович и Анной Донни, итальянскими словистами-стажерами. Другие стихи 1965 года. Серебряные ложки, в канале гусь, как стереотруба, зимним вечером на сеновале, Снег сена запорошил. Мужчина, засыпающий один. Неоконченный отрывок. В стропилах воздух ухает, как сыч. Песенка. Пришла зима, наконец. Станции. Китаец так походит на китайца. Фламарион одним огнем порождены. Поэма Феликс: Дитя любви, он знает толк в любви. Кулик. В те времена убивали мух, набережной реки пряжки. Автомобиль. Напомнил о Клопе. Осень в Норенской. Мы возвращаемся с поля. Ветер. Песенка о свободе. Ах, свобода, ах, свобода. Посвящено Булату Акуджаве. Впервые опубликована в журнале «Звезда» 1997, номер 7. Неопубликованные стихи. Ах, быть беде. А вес солом. Мы восседаем за своим столом. Экспонто. Вдалеке от мест известных. Жила горилла на столе. Написано совместе с Рейном. Стихи, не вошедшие в МС. Как я привык к тебе, свеча востока. Обычно осень — это дождь и слякоть. К непрошному гостю. За то, что упырей. Я жил в снегах. родился он у моря. Странно нынешним утром брести. Тучи бьются о лес, как волны нового понта. 1964-65. Я памятник с сравнением крылов. Середина 60-х. Я просто минерал, я элемент. Я столько раз носил топор. 64-65. Май. Время сеять. Мы. Безрадостный наш дар взошел. Высокие деревья высоки. Переводы. Тадеуш Кубияк. Плывущий вислой. Словно народ сильна в бурных разливах мощных. Танасия Младенович. Весеннее смятение. Валерий Петров. Мир. Ежи Харасимович. Партизаны. Полночь их в дом впустила. Сижу я в Кракове. В книге «Мы из 20 века. Москва, 1965». Проза. Боротынский. «К 120-летию со дня смерти». Статья. 1964-65. Выступление, посвященное 90-летию со дня рождения Фроста. Наверное, еще не пришло время поставить памятник Роберту Фросту. 1965. Отрывки философской пьесы «Дерево». Драматические сцены. 1964-65 не опубликовано. Публикации в периодике. Грани 1965 номер 58 перепечатали стихи из сам издатского журнала Синтаксис, 1960 номер 3, Еврейское кладбище около Ленинграда, Пилигримы мимо Ристалищ, Капищ, Стихи о принятии мира. Все это было-было. Земля не проклятая. Дойти не томом. Воздушные пути. 1965 номер 4. Пилигримы. Мимо ресталишь капищ, прощай, позабудь. Воротишься на родину, ну что ж. Станцы, ни страны, ни погоста. Теперь все чаще чувствую усталость. Гладиаторы, простимся до встречи в могиле. Посвящение Глебу Горбовскому. Уходить из любви в яркий солнечный день безвозвратно. Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам. Холмы. Вместе они любили. Еврейское кладбище около Ленинграда. Три квартерли. Номер 3. Весна 65. -го. Большая элегия Джону Донну. Джон Дон уснул. Рождественский роман плывет в тоске необъяснимой. В тот вечер возле нашего огня одиночество, когда теряешь равновесие. С грустью и нежностью на ужин вновь была лапша и ты. В переводе Джорджа Клайна. New лидер. Номер 20 -й. май, 10 -е 65. -го. «Большая легия Джону Донну», «Джон Дон уснул», сокращенная версия в переводе «Джина Гаррик», «Загадка ангелу», «Мир одеял разрушен сном», «Памятник Пушкину», «И тишина, и более ни слова», «Огонь, ты слышишь, начал угасать», Абос, скрип телек, тем сильней», «Все чуждо в доме новому жильцу», «Садовник в ватнике, как дрозд», в переводе Стефана Степанчева. «Рашн ревью», 4 номер, октябрь 65 -го. Большая элегия Джону Донну в переводе Джорджа Клайна. Книги. Стихотворения и поэмы. Вашингтон, Нью-Йорк. Interlanguage Literary Associateds. 1965. 8 октября. Арестован Синявский. Во второй раз арестован Буковский за организацию демонстрации в защиту Синявского и Даниэля. 4 июня. Ахматовой в Оксфорде вручена почетная степень доктора. Осенью присуждение Нобелевской премии Шолохову вместо ожидаемых Паустовского или Ахматовой. Обсуждалась и кандидатура Одена. 1966. 6 января. Знакомство Переделкина с Чуковским. 5 марта. Смерть Ахматовой. Бродский и Ардов находят место для могилы Ахматовой в Комарове. Март. Неоконченное стихотворение памяти Ахматовой «День кончился, как если бы она». Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром. 9 апреля. Бродский в Москве у Андрея Сергеева. Смотри стихотворение «Похвальное слово дивану Сергеевых». Конец мая, начало июня. Выступление Бродского в Лефортове, в студенческом общежитии Бауманского института. 3 июня. привоз Москву на день рождения Сергеева в подарок стихотворение «Остановка в пустыне». «Теперь так мало греков в Ленинграде», датированная первым полугодием 1966 года. Июнь. Евтушенко пригласил Бродского читать стихи в МГУ вместе с ним белой Ахмадулиной и Булата Макуджавой. Выступление Бродского в Москве в Фундаментальной библиотеке общественных наук и на переводческой секции Союза писателей. 11 июля. Ода на вселение Эдуарда и Радды Блюмштейн в собственную квартиру Сочиненная 11 июля 1966 года «Любящим их Иосифом Бродским». Великий день, великий час. 26 июля. Редакционный совет издательства «Советский писатель» обсуждает рукопись книги стихов Бродского «Зимняя почта». Август. Впервые приехал в Литву. В Вильнюсе знакомится с Томасом Венсловой, Пятрасом Йодалисом, Праносом Маркусом, Йозасом Тумялисом, Рамуносом и Аудронисом Катилюсами. Октябрь-ноябрь. Издательство «Советский писатель» получило положительные рецензии на рукопись книги Бродского «Зимняя почта». 12 декабря. Главный редактор издательства вернул рукопись Бродскому. Издание не состоялось. Заключен договор с киностудией научно-популярных фильмов на написание сценария для кинофильма «Ленинградское мореходство». Другие стихи 1966 года. Неоконченный отрывок. «В стропилах воздух ухает, как сыч» — 1966-1967. «Стихи на бутылке, подаренной Андрею Сергееву». «На склоне лет я на ограду в лес» — 67 «Неоконченный отрывок. Отнюдь не вдохновение, а грусть» — 1966-1967. «Освоение космоса. Чердачное окно отворено. Сумев отгородиться от людей». Сумерки, снег, тишина весьма. В полголоса, конечно, не весь. Сначала в бездну свалился стул. Династия Муров. Мур первый, усатый. Неопубликованные стихи, не вошедшие в М.С. Все норовила в прорубь заглянуть. Бывают дни, о да, бывают дни. Увы, ни монумент, ни обелиск. 1965 66 примечание Гринбаума. Написано в квартире на проспекте Мариса Тореза, которую он снимал в 1966 году. Перевод стихотворения Джона Донна «The Apparition» «Посещение. Когда твой горький яд меня убьет» включен в статью Аникста, сборник «Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблемы стиля в западноевропейском искусстве xv 17 веков». Москва. Наука. 1966 год. Перепечатано в сборнике «Остановка в пустыне. 1970 -й. Во Франции вышел сборник стихов Бродского «Колине и Отре пуэмс» в переводе Жан-Жака Мари с предисловием пьера Эммануэля. Эмманюэля». публикации в периодике «Костер», 1966, номер 1 среди зимы, «Дремлют овцы, спят хавроньи», опубликовано под названием «Январь». Первая официальная публикация двух стихотворений в «Альманахе. Молодой Ленинград». Москва, Ленинград, советский писатель, 66 год. Абосс, «Скрип телек тем сильнее, 1962. -й. И я обнял эти плечи и взглянул, 1962. -й. Костер, номер 10, -й. сентябрь. Сентябрь, портфели, парты. Костер, номер 12. -й. 13 очков или стихи о том, кто открыл Америку. Шекспир открыл Америку. Russian Review, номер 2, -й. апрель 66 Три стихотворения Бродского в переводе Клайна. Памятник Пушкину и тишина, пилигримы, мимо Алищ-Капищ и посвящение Глебу Горбовскому. Уходить из любви в яркий солнечный день. Безвозвратно. Landfall in New Zealand Quarterly. Номер 78. Июнь 66. -го. Шесть стихотворений Бродского в переводе Николаса Зиссермана. Рыба зимой, пилигримы. Станцы городу, да не будет дано, 25 пятая глава из поэмы «Шествие». Представляю каждому судить. С грустью и с нежностью. На ужин вновь была лапша и ты. Книги. Колине и утре поэм. Жан-Жак Мари. Париж, 1966. Аузгефольт Гедихе. 1966. Бехтель-Верлак. Февраль. Суд над Синявским и Даниэлем, которых приговорили к пяти годам лагерей строгого режима. Дочь Сталина, Светлана Аллилуева, отказалась вернуться в Советский Союз из Индии, куда выехал на похорон своего мужа, брат Джеша Сингха. 1967. -й, 14 -й января. Датировано стихотворение Речь о пролитом молоке. Я пришел к Рождеству с пустым карманом. Май. Открытое письмо Четвертому съезду писателей СССР. 22 мая. Послание к стихам. Не хотите спать в столе? Прытка. Июнь. Бродский и Найман приехали в Коктебель и встретились там с Михаилом Ардовым, который жил в доме Габричевского. Знакомство с Кейсом Верхейлом, голландским писателем и филологом славистом 2 июня. Поездка в Севастополь на съемки фильма о войне. Смотри морские маневры. Атака птеродактилей на стадо. Стихотворение «Отказом от скорбного перечня». Жест. Август. Знакомство с Джорджем Клайном в Ленинграде. 8 октября. Родился сын. Андрей Осипович Басманов. Смотри стихотворение 1967 года «Сын, если я не мертв, то потому». Осень. Поездка в Палангу. Смотри, Паланга. Коньяк в графине. Цвета янтаря. Знакомство с французским историком искусств Вероникой Шильц. Другие стихи 1967 года. Волосы за висок. Отрывок. Октябрь. Месяц грусти и простуд. Отрывок. Ноябрьским днем, когда защищены. 1966-67. Кликадему. Наскирос. Я покидаю город, как Тезей. Прощайте, мадмуазель Вероника, если кончу дни под крылом голубки. Фонтан. И спасти льва. Есть датировка 1966 Элегия на смерть Ц.В. В пространстве не дыша. 1 сентября 1939 года. День назывался 1 сентябрем. Постскриптум. Как жаль, что тем, чем стало для меня. Время года зима. На границах спокойствия, сны. «Черновики» 1966 67 и 1970 71 годы. Есть датировка 1972 год. «Черновик. Разговор с небожителем здесь, на земле». Неопубликованные стихи. «Всетроение Кишлова, как Гием, как нынче вам живется. Ничего. Профессор, извините за визит. Ради тебя и в честь твою. Переводы. Константы Ильдефонс галчинский «Анинские ночи», «Оставь покой ожерелье», «Заговоренные дрожки», «Верить мне не неволю», «Маленькие кинозалы», «В сильной тоске в печали» и «Конь в театре» на премьеру сатирического представления включены в сборник Галчинского стихи «Москва. Художественная литература 1967». Перевод с чешского «Вильям Завада. Дорога пешком. Поэма». Включено в сборник Одна жизнь. Стихи и поэмы Москва. Прогресс 1967 Флексмор Хадсон На Мелли. Среди равнины пустой и ночной почтовой на Мелли. Из-за корявых корней дорога домой длинней. Кристофер Уоллис Скрэб. Кладбище автомобилей. Скелеты долговечнее, чем моторы. Для сборника поэзия Австралии. Москва, художественная литература 1967 Переводы из Ричарда Уилдера, а также из Роберта Лоуэлла, «Павшим за союз». Письмо Бродского Лоуэллу с запросом о реалиях в этом стихотворении датировано 1967 годом. В 1967 году работает над переводами стихов Отара Челадзе. Смотри публикацию в журнале «Литературная Грузия», номер 1, 1989. Сохранился черновик перевода «Зима белая, государыня беглая». И английскими поэтами для антологии Поэзия английского барокко. Джон Дон Блаха The Flea, Шторм The Storm, Прощание запрещающая грусть. E Forbidden Morning. Публикации в периодике. Ленинские искры, номер 17, 1 марта. Стихи для детей, история двойки. Вовен дом от школы Вовы. Альманах, день поэзии, Ленинград, 1967, стихотворение на смерть Элиота под названием «Памяти Элиота». И в деревне Бог живет не по углам. Альманах, воздушные пути, 1967, номер 5, стихи, как тюремный засов. В твоих часах не только ход, но тишь. Дни бегут надо мной. Инструкция заключенному. В одиночке при ходьбе плечо. В феврале далеко до весны. В одиночке желание спать. Перед прогулкой по камере, Сквозь намордник пройдя, как игла, Песенка по холмам поднебесье. В деревне Бог живет не по углам, Пророчество, мы будем жить с тобой на берегу. Стрэнд, 1967, номер 8 Еврейское кладбище около Ленинграда, В переводе Дэниела Уайсборта. Стихи под эпиграфом «Каждый пред богом Нак», В переводе Антона Баляева. Книги. Джозеф Бродский. «Elegate to John Don and other poems". Лондон. Лонгман. 1967. Андропов назначен председателем КГБ. С 5 по 10 июня победоносная шестидневная война Израиля против коалиции арабских стран. 1968. Начало января. Окончательное расставание с Мариной Басмановой. Смотри, 6 лет спустя. Так долго вместе прожили, что вновь. Январь. Поездка в Палангу. Смотри, стихотворение Анну Домини. Провинция исправляет Рождество. Бродский проводит некоторое время в Москве в компании Кейса Верхейла. 28 января. К Цинти. Твой, Цинти, необозримый зад. 30 января. Принимают участие в вечере встречи творческой молодежи в Белом зале Дома писателей в Ленинграде вместе с Сергеем Давлатовым, Владимиром Марамзиным, Валерием Поповым и другими. Весна. Поездка в Калининград. Стихотворение «Открытка из города К. Развалины есть праздник кислорода. Март. Бродский в Эстонии, где читает стихи на кафедре русской литературы Тартусского университета. 11 мая. Уоден согласился написать предисловие к первому английскому сборнику Selected Poems. Июнь. Бродский передал своему американскому переводчику Джорджу Клайну стихи для сборника «Остановка в пустыне». Июнь-июль. Неоднократные поездки в Москву. Смотри, я выпил газированной воды, датированной 18 июля. 11 июля. Заявление Бродского в секретариат Союза писателей в связи с отказом издательства «Советский писатель» издать его книгу. 17 июля. Утонула знакомая Бродского Татьяна Боровкова. Бродский откликнулся стихотворением памяти ТБ, пока не увяли цветы и лента. 26 июля. Баллада с посылкой. Таланту Исполинскому. Инскрипт на календаре журнала «Плейбой», подаренного Михаилу Беломлинскому. 21 августа. Войска стран Варшавского договора вступили в Чехословакию. Бродский откликнулся стихотворением «Письмо генералу З. «Генерал, наши карты — дерьмо, я пас». Осень. Завершение работы над поэмой «Горбунов и Горчаков», начатой в 1965 году. Стихотворение «Почти элегия» «В былые дни и я пережидал». Бродского допрашивают в КГБ по поводу ленинградского самолетного дела «Попытка угона самолета Кузнецовым». Бродский пишет письмо Брежневу с просьбой не применять к угонщикам высшую меру наказания Письмо не отправлено. 1 октября. Бродский забрал рукопись своей книги из издательства «Советский писатель». Октябрь. Стихи «Песни пустой веранды», «Март на исходе» и «Сад мой пуст». 28 ноября. Чарльз Осборн, помощник секретаря поэтического общества и биограф Одена, послал Бродскому приглашение принять участие в поэтическом фестивале в Лондоне. London Poetry International. Декабрь. Поездка в Гурзуф, где Бродский живет в доме Томашевских. В неизвестный порт Гурзуф. Неопубликованное послание Настеньки Томашевской перед поездкой в гости к Томашевским в Гурзуф. Приготовил документы на русском и английском языках для планируемого фиктивного брака с британской подданной Фейт Визгел. Другие стихи 1968 года. Весы качнулись, молвить не греша, неоконченный отрывок, самолет летит на вест, подражание Некрасову или любовная песне Иванова, кожинный раз на этом самом месте. Подсвешник, сатир покинув бронзовый ручей, прачечный мост, на прачечном мосту, где мы с тобой, посвящено Фейт Визгел, просыпаюсь по телефону, бреюсь, строфы, на прощание ни звука. Элегия. Подруга милая, кабак все тот же. Паланга. Элегия. Однажды этот южный городок. Шесть лет спустя. Так долго вместе прожили, что вновь. Неопубликованные стихи. Эпиграмма на болгарский фильм «Отклонение». И он с седою прядью, получивший золотой приз на Московском кинофестивале в 1967 году. За Саву, Драву и Мараву. Переводы. «Эухенио Флорид». Четыре песни. «Не ночь твоя страшит меня, дорога». «Уверенность». «В такую ночь достаточно луну». «Анхель аухер «Вечернее». «Не двигайся, не шуми». «Понедельник». «Не знаю, что творится этой ночью». «Верхилио Пиньера». «Жизнь Флоры». «У тебя были большие ноги и горбатый каблук». «Пабло Армандо Фернандес». «Мои уста не скажут». В сборнике «Остров Зари Багряный. Кубинская поэзия XX века. Москва, 1968. Ангела Фигера Аймерич. Обладание. Умереть. Усталость. Бессилие. Пишу на земле. Сонеты о земле. Крича и плача. С радостью и гневом. Когда рождается человек. опубликовано в книге «Жестокая красота». Москва, 1968. Марцелиус Кассиус Клей. Мохаммед Али. Этот рассказ ни на что не похожий. Опубликовано. «Костер» 1968, номер 7. Июль. Сохранился черновик переводов Антонио Мачадо, датируемый второй половиной 60-х годов. Проза 1968 года из неопубликованного. Заметка о Джонни Донне для газеты «Неделя». Публикация в периодике. «Грани» 1968, номер 68. «Стук». Свивает осень в листьях этих и Ирское интермецу, девушки, которых мы обнимали. Russian Review, апрель 68, номер 2. Стихи на смерть Эллиота. Он умер в январе в начале года в переводе Джорджа Клайна. Unicorn Journal, номер 2 1968. 6 стихотворений. В переводе Джорджа Клайна. Кликадему на Аскирас я покидаю этот город как Тезей. Прачечный мост на прачечном мосту, где мы с тобой. Санет, как жаль, что тем, чем стало для меня. Стихи на смерть Элиота. Он умер в январе в начале года. Фонтан. пасти льва. Остановка в пустыне. Теперь так мало греков в Ленинграде. Problems with communism. Номер 17 Сентябрь 68-го 5 стихотворений в переводе Джорджа Риви. Стихи о принятии мира ⁇ все это было было ⁇ Дойти не томом, не домам, Пилигримы мимо ресталищ, капищ, земля не проклятая, не грешная, еврейское кладбище, еврейское кладбище около Ленинграда ⁇ 25 августа Наталья Горбаневская с пятью товарищами участвует в демонстрации на Красной площади против оккупации советскими войсками Чехословакии. 1969 январь. Поездка в Ялту. Пишет «Зимним вечером в Ялте. Сухое левантинское лицо». Январь-февраль. Работа над поэмой посвящается Ялте. История, рассказанная ниже. 14 марта. Леониду Черткову. Любовь к Черткову Леониду с рисунком и подписью. Апрель. «В эту зиму с ума» — два варианта. Четвертая часть цикла — с февраля по апрель. Начало июля поездка в Москву. Июля-август Карл Профер переправил в Америку рукопись Горбунова и Горчакова и вскоре послал ее на Бокову в Монтре, Швейцария. Октябрь. В Доме творчества писателей в Коктебеле. В альбом Натальи Скавронской. «Осень оголенной стополей». И «С видом на море». Октябрь. «Море поутру», а также неопубликованный сонет «Мадам, благодарю за мой портрет», адресован художнице Северцевой Габричевской, написавшей портрет Бродского. 19 октября. «Моря достались Альбиону» к разговору о 10 главе Евгения Онегина. 21 октября. Ода на 32-летие Михаила Ардова, философа и биллетриста, празднуемая 21 октября 1960 года в местечке Коктебель в Крыму. «Я знал тюрьму, я знал свободу» из архива Ардова. Ноябрь. Поездка в Одессу. Декабрь. Конец прекрасной эпохи, потому что искусство поэзии требует слов. 29 декабря. Дидона и Эней. Великий человек смотрел в окно. В Москве на дне рождения Рейна подарил ему это стихотворение. Другие стихи, написанные или законченные в 1969 году, из школьной антологии 1966-1969. Первое. Э. Ларионова. Э. Ларионова, брюнетка, дочь. Второе. О. Поддобрый. Олег Поддобрый. У него отец. Третье. Т. Зимина. Т. Зимина – прелестное дитя. Четвертое. Ю. Сандул. Ю. Сандул – добродушие хайка Пятое. А. Чагадаев. А. Чегадаев коротышка, врум. Шестое. Ж. Анциферова. Анциферова, Жанна, сложена. Седьмое. А. Фролов. Альберт Фролов, любитель тишины. Здесь жил Швейгольц, зарезавший свою. А здесь жил Мельц, душа, как говорят. А здесь жила Петрова, не могу. Я пробудился весь в поту. Я начинаю год. «И рвет огонь, и тебя в Вифлеемской вечерней толпе» 1969 1970 отрывок Из слез, дистиллированных зрачком» Не опубликовано. Недатированные стихи 60-х годов. Лесная идилия. Она, ах, любезный пастушок! Есть еще вариант «Мой любезный пастушок». Незаконченная. Миновала зима, весна. Осень в норенской Мы возвращаемся с поля, ветер. Напрение с самим собою. Ну, как тебе в грузинских Палестинах? Однажды во дворе на Маховой. Похож на голос головной убор. Предпоследний этаж. Сознание, как шестой урок. Уточнение. Откуда не возьмись. Я пепел посетил. Ну да, чужой. После разлуки трамвайный ляск. Однажды через Тихий океан. Отчизна. Вперед солдат. За родину. Набой. Неопубликованные стихи отрывки шестидесятых годов. Вернувшись к этому размеру, ветер блуждает по пустырю. Деревянная ложа, и фургоны катятся по плохим автострадам, вырываясь прочь. Зима, перевернутый китиш к аспазии. Аспазия — твой старый бюст. Какой-то апреля, хаос в датах. Кусаки, надевайте рукавицу. Луи сегодня праздник, за окном на 200летие Бонапарта. Наши вещи всюду, но где же мы? Осень уходит на юг, очистив. Открытка из лепрозория, прозрачная вода в прозрачной банке. Поверженный в борьбе умов. После дождя звезда. Сильвана благодарю. Старый полярный круг. Ступеньки под охраной стен. Я ночь проведу без. Я щелкнул выключателем, и дочь... Не вошедшие в МС стихи второй половины 60-х годов. Прекрасно, что зимой простились мы. Вариант к стихам из цикла с февраля по апрель. Все кажется итог, урок. Все считают меня ядовитым. Дама с зонтиком поглощена. Душ не было. И самые тела заброшены сюда мореной Ни имени, ни отчества, ни клички. Луна сияла в небосводе. Перед тем, как в смертный час произнести «прости», Северный ветер, железный гвоздь, Среди пустых полей аустерлица, Ах, замерзшая косточка. Открытка к меценату, набросок, После 1964 года. Незаконченные стихи 60-х годов. «Однажды Берия приходит в мавзолей», Цитируется в книге Ардова монография о графомане Москва, 2004, страница 149-150. Стихи написаны по-английски. 1969-1972 годы не опубликованы. Our Russia's country of birches I say goodbye to somebody unknown. In the Moscow Peking, monument to the leader, my Roman jacket and bandage shoes. There was a girlfriend from Sorbonne, there was once a tall girl, baptist's Мегл, Лимерик. It was only a time. Начало 70-х. Под вопросом. Переводы. Константы Ильдефонс-Галчинский. «Конь в театре». На премьере сатирического представления напечатано в книге «Высокие деревья» стихи польских поэтов. «Москва. Детская литература. 1969 Анатолий Слонимский. Неопубликованно. Перевел на английский стихотворение Уфленда, «В целом люди прекрасны» 1969, перевод не опубликован. Проза «Чудо обыденной речи» о Геннадии Алексееве, Датирована декабрем 1969 года, опубликована в литературном обозрении, 1991, номер 10, октябрь. Эта история была однажды рассказана мною в обществе. Рассказ не опубликован. а поэзии, статья, не закончена и не опубликована, конец 60-х годов, очерк о Крыме, Вторая половина 60-х. Рецензия на повесть Резника «Чтобы работал полигон. Без даты». Отрывок о переводе «Жизнь каждого человека. Миф, творимый им с помощью немногих свидетелей. Без даты». Статья в плане метафизическом Пушкин представлял для Достоевского большой интерес. Без даты. Публикации в периодике «Костер. Номер 3, Стихотворение для детей «Пират». «Пес по имени Пират». «Костер. Номер восьмой». Стихотворение для детей «Сора» «Однажды капуста приходит к морковке». Грани. 1969, номер 70. Стихи об испанце Мигуэле Серветте. Еретике, сожженным кальвинистами. Истинный случай иногда становятся притчами. Грани. 1969, номер 72. Закричат и захлопочут петухи. Остановка в пустыне. Теперь так мало греков в Ленинграде. Новый журнал. 1969, Номер 95 -й. На прачном мосту, где мы с тобой. Санет. Как жаль, что тем, чем стало для меня. 1 января 1963 -го года. Волхвы забудут. Адрес твой. Приложение к газете Тартусского университета Тарту Рейклик Уликол. Русская страничка. Номер 2, -й, 26 -й декабря. Подсвечник. Сатир, покинув бронзовый ручей. Книги. В конце 60-х Бродский подготовил сборник стихотворений для детей «Баллада о маленьком буксире», в который помимо заглавного вошли стихи «Обещание», «Летняя музыка», «Три болтуна», «История двойки», 6 часов под Новый год», ссора и другие. В Израиле вышел сборник стихов Бродского в переводе «Эзры Зисмана» на иврите. 4 ноября. Солженицын, из Союза писателей. Декабрь. Арестована Горбаневская и помещена в психиатрическую больницу специального типа. Нобелевская премия присуждена Сэмюэлю Беккету. 1970. -е январь. Ялта. Дом творчества Литфонда. Смотри стихи Science Fiction. Тыльная страна светила не негорячий. Датированные 15 января 1970 -го года. Сонет. Сначала вырастут грибы, потом... 9 февраля. Песня о красном свитере. 17 марта. В памяти профессора Брауда. Люди редких профессий редко, но умирают. Март-апрель. Разговор с небожителем здесь, на земле. Есть черновики, датируемые 66 67 годами. 3 апреля. Оден закончил предисловие к первому английскому сборнику Бродского. Selected Poems. Избранное стихотворение. 8 апреля. О заключении договора с издательством художественной литературы на перевод стихов для сборника чешского поэта Франтишека Галлоса. Май. Бродский получил текст предисловия Одена, переданного Джорджем Клайном через профессора университета Огайо Майкла керрана и спрятанного под подкладку сумки. Бродский послал Одену по почте благодарственное письмо. 7 июня. Написаны стихи на случай Иосиф Бродский и Людмили Штерн на защиту диссертации «Гость без рубля, дерьмо и тварь». Июнь. Познакомился с французской словисткой Анни Эппельбауэн, которая занималась Платоновым. 21 июня. Джордж Клайн приехал к Одену в Киркштеттен и прочитал ему отредактированную версию своего введения к «Selected Poems» Бродского. 14 сентября. Стихотворение «Ничем певец твой юбилей», написанное в савтовстве с Гординым ко дню рождения Кушнера. Впервые опубликовано в газете «Час пик» 2 ноября 1990 года. 20 октября. Окончание работы над циклом «Пост Аэтатом Ностром. Империя. Страна для дураков». Октябрь. Бродский в Москве живет у Голышева. Спорит с Вадимом Козловым-Оцветаевой. Джордж Клайн получил через Веронику Шильц правки Бродского К сборнику «Остановка в пустыне» Бродский наметил порядок стихотворений и дал название шести разделам. 21 ноября. Нине от Иосифа. Рассказать вам лицу Не хочу я за границу. Надпись на подаренном конверте с пластинкой и с собранием Рамзина. Декабрь. Бродский в Москве. 22 декабря. Пишет стихи на случай. На 22 декабря 1970 года Якову Гордину от Иосифа Бродского. Сегодня масса разных знаков. Другие стихи 1970 -го года. Открытка с тостом. Желание горькое. Впрямь. Отрывок. Это было плавание сквозь туман. Перед памятником Пушкина в Одессе, не по торговым странству и делам. Дебют. Сдав все свои экзамены, она дерево, бесмысленной злобной зимой, желтая куртка. Подросток в желтой куртке, привалясь мужик и юнот, басня. Мужик гуляющий забрел в дремучий бор. Пение без музыки, когда ты вспомнишь обо мне. Страх. Вечером входишь в подъезд и звук. Ты знаешь, сколько сидр-булет? Чайпитие. Сегодня ночью снился мне Петров. Аквавита нова. Шепчу прощай, неведомо кому. Посвящено Фейт Визгелл. по Айтатом Ностром. Следующие пять стихотворений, написанных в разное время, объединены в цикл для публикации в журнале «Аврора» с февраля по апрель. 1969-1970 1. Морозный вечер. Второе. В пустом закрытом на просушку парке. 3. Шиповник в апреле. Шиповник каждую весну. 4. В эту зиму сума. ума. Пятое. Фонтан памяти героев обороны полуострова Ханко. Здесь должен бить фонтан, но он не бьет. 1969-1970. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. О, этот искус рифмы плесть. «Осень выгоняет меня из парка», 1970 -й, 71 -й. Это было «Плавание сквозь туман», 69-70-й. Неопубликованные стихи из М.С. Стихи в честь 25-летия окончания Второй мировой войны. «Пролитая кровь». Друг, тяготея к скрытым формам лести, тому назад неполных 30, как переводы. «Аннис Айдонопулос». Письмо другу, больному чехоткой. «Не горюй о том, что остался дома, живешь в покое». «Манолис» — «Анагеостакис», «Харис» «1944-й». «Поскольку все мы были вместе, время» — «Фотис Ангулис» — «Истории». «Опять выходят греки из воды». «Так мы расстались». «Ни слез, ни поцелуев», «Страсть скупец». «София Мавроиди Пападаки» — «Колыбельное времен оккупации».